свистун и ботинки. Таким же порядком все шло до конца лета с заходом глубоко в осень. Руди изо всех сил старался выжить в Гитлер-Югенде, Макс отжимался и рисовал, Лизель отыскивала газеты и встала в Казахстане. и писала слова на стене подвала. Но стоит добавить, что у любого порядка есть, по крайней мере, один слабый перекос. И однажды всё переворачивается или соскальзывает с одной страницы на другую. В нашем случае основным фактором стал Руди или, по крайней мере, Руди и свежеудобренный плац. В конце октября всё вроде бы шло как обычно. Перемазанный грязью мальчишка шагал по Химмельстрассе. Через несколько минут его ждали дома, и он соврет, что в Гитлер-Югенде всему отряду устроили добавочную муштру на плацу. Родители ожидали, что он даже рассмеется, но не дождались. У Руди уже не осталось ни смеха, ни вранья. В ту среду Лизель, присмотревшись, заметила, что Руди без рубашки, и страшно зол. Что случилось, спросила она, когда её друг протащился мимо. Руди вернулся к ней и протянул рубаху, зажатую в руке. Понюхай. Что? Ты что, глухая? Понюхай, говорю. Лизель не смело наклонилась и уловила исходящий от коричневой рубашки мерз зный дух. Иисус, Мария и Иосиф. Это мальчик кивнул. Оно и на подбородке у меня. На подбородке Еще повезло, что не наглотался. «Езус, Мария и Йозеф!» На Гитлер-Югенде недавно удобрили плац. Он еще раз неуверенно и с отвращением оглядел скомканную ткань. «Кажется, коровье. А этот, как его, дойчер, знал, что оно там?» Сказал, что нет, но улыбался. «Езус, Мария, смени пластинку, а!» «Какая-нибудь победа!» Вот что требовалось Руди в тот момент. Он проиграл Виктору Хеммелю. В Гитлерюгенде неприятность за неприятностью. Хотя бы малых успехов, вот чего он хотел, и он был твёрдо настроен этого добиться. Руди зашагал было дальше к дому, но уже дойдя до бетонного крыльца, передумал и двинулся обратно к Лизель, медленно и целеустремлённо. Спокойно и сдержанно он заговорил: Знаешь, что поднимет мне настроение? Лизель передёрнула. Думаешь, я соглашусь, когда ты в таком руди она казалась разочаровала? Да нет, не то. Он вздохнул и подошёл ближе. Кое-что другое. Секунду подумав, он приподнял голову чуть-чуть. Глянь на меня. Весь измазанный. Воняю коровьим навозом или собачьим дерьмом. с какой стороны не погляди, и, как всегда, подыхаю с голоду. Он помолчал. Мне надо отыграться, Лизель. Честно. Лизель понимала. Она подошла бы к нему ближе, если бы не вонь. Кража. Им надо что-нибудь украсть. Нет. Им надо украсть что-нибудь, украденное у них. И не важно что, лишь бы поскорее. В этот раз... Только мы с тобой, предложил Руди. Без всяких хмелей, без всяких шмайклей, только ты и я. Лизель не могла с собой совладать. У неё зачесались руки, рванулся пульс, а губы растянулись в улыбке и всё одновременно. Саманчева. Ну и договорились. И как ни старался, Руди не смог спрятать навозной усмешки, что расцвела на его лице. Завтра? Лезельки внуло. Завтра. План был идеальный за исключением одного. Они не представляли, за что взяться. Фрукты отошли, на лук и картошку вроде сморщил нос, а второй заход на от штурма и его гружённый деревенской снедью ювелик они отвергли сразу. Один раз вышло гнусно, второй был бы полным скотством. «Ну и куда мы к черту премся?» — спросил Руди. «По чем я знаю? Ты придумал, разве нет?» «Это не значит, что и тебе не надо чуточку подумать. Я не могу думать обо всем. Да ты вообще ни о чем не...» Они спорили на ходу, шагая по городу. Выйдя на окраину, завидели первые сады. Деревья в них стояли изнуренными статуями. Ветки серые, и, поднимая головы, дети видели только шершавые сучья и пустое небо. Руди сплюнул. Они повернули обратно в Мюлькинг, перебирая возможности. А как насчёт фрау Диллер? А что насчёт неё? Может, если мы скажем "Хайль Гитлер", у нас получится что-нибудь спереть? Час или около того они бродили по Мюнхенштрассе. И вот дневной свет до полз до конца, а они уже почти сдались. Беспользуха, сказал Руди. А я хочу же рать даже сильнее, чем всегда. Господи, да я с голоду подыхаю. Он прошёл ещё десяток шагов, потом остановился и оглянулся. Что с тобой? спросил он, потому что Лизель замерла, а к её лицу пристал момент озарения. И как это она не подумала о них раньше? Ну что? Руди уже терял терпение. Что там, свинюха? В тот момент Лизель принимала решение. Сможет ли она и впрямь выполнить то, о чём думает? Да и можно ли так мстить человеку? Можно ли кого-нибудь настолько презирать? Лизель повернулась и зашагала в другую сторону. Когда Руди догнал её, Лизель чуть притормозила, в честной надежде на какое-нибудь прояснение. В конце концов, она уже виновата. Её вина ещё не подсохла. Семя уже разворачивалось в цветок с тёмными лепестками. Лизаль взвешивала, сможет ли довести дело до конца. На перекрёстке она остановилась. Я знаю место. Они пересекли реку и поднялись по склону. На Гранд-Штрассе двери сияли лоском, а черепица крыш лежала фальшивыми локонами. приглажеными идеально. Стены и окна вылезены, а трубы, казалось, вот-вот начнут выпускать колечки дыма. Руди стал как вкопанный. Дом бургомистра? Лизель серьёзно кивнула, помолчала. Они отказали моей маме. Когда подобрались к дому, Руди спросил, как же по милой бог они пролезут внутрь, но Лизель знала как. Знание места ответила она. Знание, увидев окно библиотеки, Лизель остолбенела. Оно было закрыто. Ну, спросил Руди. Лизель медленно развернулась на пятках и быстро пошла прочь. Не сегодня, сказала она. Руди рассмеялся. Так и знал. Он догнал Лизель. Грязная свинюха, я так и знал. Тебе туда не попасть, даже если у тебя будет ключ. Думаешь, Она зашагала ещё быстрее, отмахнувшись от его замечания. Нужно просто дождаться момента. Мысленно Лизель сбрасывала с себя невольную радость от того, что окно оказалось закрыто. Она обронила себя. Ну и зачем, Лизель спрашивала она. Зачем надо было беситься, когда эти отказали маме? Неужели так трудно было удержать длинный язык за зубами? Теперь, как видно, жена бургомистра стала совсем другой после того, как ты орала и визжала на нее. Наверное, взяла себя в руки, взялась за ум. Наверное, больше не станет мерзнуть в своем доме, и окно будет всегда заперто. Глупая ты, свинюха! Однако через неделю, в пятый раз придя в верхнюю часть Молькинга, они увидели, чего ждали. Открытое окно всасывало воду, узкую полоску воздуха. Только это ему нужно. Руди остановился первым, отыкал лезель в рёбра, тыльной стороной ладони. А не открыто ли то окно, шёпотом спросил он. Рвенье выснулось из его голоса и рукой легло на плечо девочки. "Так точно", ответила она, и в сердце у неё вдруг стало жарко. Всякий раз, когда они обнаруживали, что окно плотно захлопнуто, Лизель под внешним разочарованием прятала яростное облегчение. Хватит ли у неё наглости забраться в дом? И вообще, для кого и для чего она туда полезет? Для руди? Найти немного еды? Нет. Невыносимая правда была такой. Ей нет дела до еды, и Руди, как ни жаль, было это осознавать. Имеет к её плану лишь косвенное отношение. Ей нужна книга Свистун. Лизель притила получить его от одинокой жалкой старухи, а вот украсть это чуть более приемлемо. Украсть его в каком-то извращённом смысле было почти всё равно, что заслужить. Свет менялся целыми блоками оттенков. Массивный ухоженный дом притягивал детей. Их мысли зашуршали шёпотом. Хочешь жрать? спросил Руди, или Заля ответила. Помираю, как хочу. Книгу. Смотри, наверху свет зажёгся. Вижу. Не расхотела жрать свинюха. Секунду другую они нервно посмеялись и стали для порядка редиться, кто полезет в окно, а кто встанет на восале. Руди, видимо, полагал, что как единственный мужчина, лезть должен он. Но Лизель явно знала дом, так что лесть ей. Она представляла, что находится по ту сторону окна. Так и сказала: "Лесть надо мне". Лизель зажмурилась крепко. Она заставляла себя вспомнить, представить бургомистра и его жену. Воссоздавала в красках, как мало-помалу подружилась с сыльзой Герман. и тут же напоминала себе, как их дружба, получив с сапогом по лодыжкам, осталась лежать у обочины. Подействовала. Лизель их возненавидела. Они оглядели улицу и молча пересекли двор, и скорчились под щелью в окне первого этажа. Дыхание стало громким. «Теперь, — предложил Руди, — дай мне свои ботинки, чтобы не шуметь». Неприкоснове, Лизаль развязала потрёпанные чёрные шнурки и оставила ботинки на земле. Поднялась и родим мягко приоткрыл окно ровно так, чтобы Лизель могла пролезть. Скрип окна раздался над их головами, как рёв низко летящего самолёта. Лизель подтянулась на карниз и протиснулась в комнату. Разутца поняла девочка этот блестящий ход. Она стукнулась пятками о деревянный пол крепче, чем ожидала. Её подошвы болезненно раздались от удара, так что в кожу врезались швы носков. В самой комнате всё было как всегда. В пыльном сумраке Лизель стряхнула подступившую ностальгию, прокралась вглубь и дала глазам привыкнуть к темноте. "Ну что там?" громко зашептал Рудис снаружи, но Лизель только отмахнулась. что означало «не шуми». «Еду, — напомнил он, — еду найди, и сигареты, если сможешь». И то, и другое, однако, интересовала Лизель в последнюю очередь. Она была дома, среди бургомистровых книг всех расцветок и видов, с золотыми и серебряными буквами. Она чуяла запах страниц, почти ощущала вкус слов, громоздившихся вокруг. Ноги принесли её к правой стене. Лизаль знала, где то, что ей нужно, точное место, но когда подошла к полке со свистуном, на месте его не оказалось, только узкая щель. Тут она услышала шаги наверху. Свет зашептал Руди, он совал слова в приоткрытое окно. Свет погас. Шайсы. Они спускаются. Повисла секунда нечеловеческой длины. Вечность моментального решения. Глаза Лизель побежали по комнате, и тут она заметила свистуна. Он терпеливо лежал на бургомистерском столе. Быстрей, поторопил Руди, но Лизель спокойно и уверенно прошла к столу, подхватила книгу и осторожно полезла в окно. Головой вперёд, но всё же сумела приземлиться на ноги и снова болезненно На этот раз больно было лодыжкам. "Давай", увещевал её Руди. "Бежим, бежим, Шнель!" Свернув за угол и очутившись на дороге обратно к реке и Мюнхенштрассе, Лизель остановилась и наклонилась отдышаться. Она стояла, переломившись пополам, воздух замерзал у неё во рту, сердце колоколом било в ушах. То же самое и Руди. Подняв голову, он увидел книгу. у Лизель под мышкой, и попытался заговорить, что с трудом выдавил он за книга. Темнота уже поистине сгущалась. Лизель тяжело дышала, воздух в горле понемногу таял. Больше ничего не нашла. Увы, у Руди было чутье на ложь. Он искоса посмотрел на нее и объявил то, в чем уже не сомневался. — Ты не за едой туда полезла, да? Ты взяла, что хотела. Лизель распрямилась, и тут на неё накатила слабость от следующего открытия. Ботинки. Она посмотрела на ноги Руди, потом на его руки, потом на землю вокруг него. Что, спросил он? Что такое? Свинух набросилась на него Лизель. Где мои ботинки? Руди побелел, и тут у Лизель уже не осталось сомнений. Там, около дома, предположил Руди. Или нет? Он в отчаянии огляделся, моля, чтобы вопреки всему он всё-таки ботинки принёс. Он представил, как подбирает их с земли. Ах, если бы и в самом деле но ботинок не было. Они лежали бесполезные или много хуже, обличительные у стены дома номер 8 по Гранд-Штрассе. Идиот, вывернул он себя и шлёпнул по уху. И престижонный уставился на носки Лизель. Зрелище не обещало ничего хорошего. Идиот, но верное решение нашёл быстро. Жди тут, серьёзно сказал он и мигом скрылся за углом. Смотри, не попадись, крикнула ему вслед Лизель, но он не услышал. Пока его не было, минуты давили. Стемнело окончательно, и Лизель уже не сомневалась, что когда вернётся, Вартин ей обеспечен. «Ну, давай же!» — бормотала Лизель, но Руди не появлялся. Она представила, как вдали рвется вперед и раскатывается, приближаясь, полицейская сирена, сгущаясь. И по-прежнему ничего. И лишь когда Лизель вышла в грязных, мокрых носках обратно на перекресток, она увидела Руди. Деловито рассякни, он высоко и бодро нес свое торжествующее лицо. Зубы скрипели в усмешке. а в руке у него болтались ботинки. «Меня чуть не убили», — сказал он. «Но все получилось». Когда перешли реку, он подал Лизель ботинки, и та бросила их на зим. Сев на дорогу подняла глаза на своего лучшего друга. «Данке», — сказала она, — «спасибо». Орудий поклонился к вашим услугам и отважился на большее. Наверное, бесполезно спрашивать. Не положен ли мне за это поцелуй? За то, что ты принёс мои ботинки, которые сам же забыл? Справедливо. Он поднял руки и продолжал говорить на ходу, так что Лизель пришлось специально прилагать усилия, чтобы не слушать. Она уловила только последние слова. Всё равно, может и не захочу тебя целовать, если у тебя изо рта пахнет так же, как из ботинок. Меня от тебя тошнит, сообщила она Руди. Надей, что он не заметил незаконченной мимолётной улыбки, сорвавшейся с её губ. Нахимль Штрассы вроде выхватил у неё книгу, под фонарём прочёл заглавие и спросил о чём это. Лизель мечтательно ответила про одного убийцу. И всё? Ну и там всё время полицейский его ловит. Вроде вернул ей книжку. Кстати, я думаю, нам обоим что-то подобное грозит, когда вернёмся домой, особенно тебе. Почему это? Ну, ты же знаешь, твоя мама. А что, мама? Лизэль воспользовалась вопиющим правом любого человека, у которого когда-нибудь была семья. Для него вполне нормально скулить, ныть, распикать других членов семьи, но никому другому он этого не позволит. Тут уж он лезет в бутылку и выказывает верность семье. Разве с ней что-то не так? Грудь осёкся. Ладно, свинюха, извини. Я ничего плохого не имел в виду. Даже в ночи Лизаль видела, как вырос Руди. У него удлинялось лицо. Как на светлых волос едва заметно потемнеяло и казалось, черты лица меняли форму. Только одно никогда не изменится. На него невозможно долго сердиться. У вас сегодня есть что-нибудь приличное пожрать, спросил Руди. Вряд ли. И у нас. Жалко, что нельзя есть книги. Артур Берг рассказывал что-то такое, помнишь? До конца пути они вспоминали, славные были еденьочки. Ализэль часто поглядывала на свистуна, его серую обложку и оттиснутое чёрным название. Перед тем как разойтись по домам, Руди остановился на секунду и сказал: Пока, цвинюха, и рассмеялся. Спокойные ночи, книжная воришка. Так в первый раз Лизель нарекли её титулом, и она не смогла скрыть, что он ей весьма по душе. Как нам обоим известно, она и раньше крала книги, но в конце октября 1941 года это было признано официально. В тот вечер Лизель Мейменгер стала книжной воришкой. по настоящему